Глава восьмая. Странный заказ. Перевертыш злобно захохотал и покачал ножом перед моим левым глазом. Он не воткнул его, а лишь напугал. Клинок оказался в сантиметре от моего драгоценного зрачка. И весь мир сузился до этой тонкой полоски стали, блестевшей на солнце. Я шумно сглотнул и лихорадочно выдохнул. «Убери нож! Вдруг рука дрогнет, а мне не пойдет образ пирата!» «Ты еще осмеливаешься шутить?» — удивился урод и выпрямился. «Но шутками ты дело не исправишь, червяк! Говори, где рука!» «Да не знаю я! Богом клянусь! Меня избили несколько лет назад, и я потерял память! Я даже мать свою не помню!» — горячо выпалил я, — почувствовав некое облегчение. Боль постепенно отпускала меня. «Лжешь прохвост, хвост!» — наскалился перевертыш. «Похоже, что ты совсем не дорожишь своими глазами, пальцами и причиндалами. Если ты не заговоришь, то от тебя останется лишь слепой, без руки и безногий кусок мяса. Не дури, говори!» «А я дурной!» — пропыхтел я, наградив козла яростным взглядом. В следующий миг я сильно дернул ту ногу перевертыша, которая покоилась на моей грудной клетке, а другую, его заднюю конечность, я подсек уже своей ногой. После этого козел взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие, но удача продолжала быть на моей стороне. Перевертыш не удержался и упал подле меня на задницу, а я... Немешкая, перевалился через небольшой бортик крыши, пролетел метра четыре и рухнул на землю. «А-а-а!» простонал я, выпустив воздух изо всех отверстий. В груди снова что-то хрустнуло, а из глаз брызнули слезы. Но я сумел встать на четвереньки, а затем полностью выпрямился и подстреленной ланью поскакал по улице. «Не уйдешь!» Раздался за моей спиной бешеный рев перевертыша, и следом до меня донесся звук, с которым он спрыгнул с крыши. «Ты только продлишь свою агонию, тупица! Я догоню тебя, стой! Ты умрешь быстро, если все мне расскажешь!» Мотиватор из перевертыша оказался так себе. Я лишь плотнее стиснул зубы, судорожно вытащил фляжку и прибавил газу. Промчался мимо паучьего логова и швырнул внутрь него алюминиевую тару. Она серебряной рыбкой блеснула на солнце и скрылась в воронке паутины. И буквально через пару ударов сердца оттуда выскочил рассерженный восьмилапой хозяин. Он не стал разбираться, кто потревожил его покой и ринулся на перевертышек, так как тот оказался ближе к пауку, чем я. Преследовавшему меня уроду пришлось вступить в бой с гигантской тварью, а я благополучно свернул и со всех ног помчался дальше. «Беги, беги, крысеныш!» — сотряс воздух ор перевертыша, которого скрыли дома. «Но я снова найду тебя, и прольется кровь. Не жди от меня пощады!» «Да пошел ты!» — прохрипел я и сплюнул бледно-розовую тягучую слюну. Снова повернул. А потом пробежал еще пару улиц и вышел на большую овальную площадь. В центре нее стоял и с трещинами главный храм. И к нему хромал аристократ из моей группы. Я устремился за ним, но, конечно, не догнал. Он первым получил поздравление от декана, стоящего на ступенях, а затем проник внутрь строения. Ну, а я после него... Вихляющей походкой подошел к декану и услышал его громкий раскатистый голос. Поздравляю, студент, ты проявил должную смекалку и магические навыки, раздобрался до храма за отведенное время. Благодарю судой, вяло промычал я и миновал его. Внутри здания меня ждали преподаватели и портал. Я незамедлительно прошел сквозь него и оказался в подвале башни. Тут ко мне подошел разовощеки старшекурсник и спросил, «Ты ранен?» «Ерунда!» — отмахнулся я и натянул на физиономию беспечную улыбку. «Точно?» — не поверил парень, окинув меня скептическим взором. «Да, выглядел я неважно». Обожженные слизью пальцы были в засохшей крови, а на лбу красовалась здоровенная шишка. Мне даже дышать приходилось через раз из-за побаливающих ребер. Но я с трудом выпрямил спину и заверил анималиста. Точно! Я всегда так выгляжу. Дело твое! пожал тот плечами, тогда сдавай казенные вещи. Я снял браслет, а амулет передал их парню и сконфуженно сказал, а фляжкой и ножом теперь пауки будут пользоваться. Ясно. Фамилия, чья? — Паука? — Шучу, шучу. — Полянский. — Я передам дикану, что ты лишился части вещей, принадлежащих академии. Тебя не накажут, но впредь постарайся ничего не терять. Строго выдал анималист и отошел к другим старшекурсникам. Они стояли возле стены и шушукались, порой оглашая подвал приглушенным смехом. Я покосился на них и принялся подниматься по каменным ступеням лестницы. Конечно, мне стоило бы заглянуть в лазарет, но мое тело до сих пор украшали синяки и почти затянувшиеся царапины с прошлого раза, когда я бегал под землей. У той же Берты могут возникнуть вопросы, поэтому я решил отправиться в свою комнату. А воз до следующей полевой тренировки все затянется само собой». У меня же не было переломов или трещин в костях, а все остальное — ерунда, заживет. Но прежде чем пойти в свое логово, я все-таки решил заглянуть в лазарет. Но не ради себя, а дабы узнать о состоянии Медсо. Однако я не добрался до нее. На первом этаже мне довелось встретиться со сунувшимся Васькой. Однако при виде меня его лицо... Озарила радостная и щербатая улыбка. Клянусь всеми штормами, живой! Выдохнул он, сверкая глазенками. Угу! Угукнул я и искренне поблагодарил парня. Спасибо, что отвлек жуков. Пустяки! Выдал крепыш с той скромностью, что паче гордыни. Главное, что все было не зря. Я после того, как получил медпомощь, Справился о здоровье маркизы Мецу у господина Перова, и он сказал, что ее жизни ничего не угрожает. Фу, хорошая новость! Облегченно выдохнул я и поковылял в сторону лестницы. Васька двинулся за мной и сочувственно произнес: "Сильно маркиза твою душу бередит? Насколько по двенадцати шкале?" Ты знаешь, что любопытство кошку сгубило? Мрачно выдал я, топая по ступеням. Дек, я же помочь хочу. Слыхал, что клин клином вышибают? Приглядись, кровне к простолюдинкам. У нас на курсе есть такие сдобные, сочные девицы. Груди, как пушки, а какая корма у той же лисицыной. Парень мечтательно закатил глаза и даже причмокнул. Я искоса глянул на этого лохматого Купидона и лишь усмехнулся. А он продолжил восхвалять простолюдинок с нашего курса. И он не заткнулся даже в общем душе, где мы смывали кровь, пот и грязь. Благо, что после помывки Васька утопал в комнату. И я смог спокойно нырнуть в свое логово, без сил повалиться на кровать и мгновенно вырубиться. Остаток вечера и ночь промелькнули как одно мгновение, а на утро я разлепил глаза и понял, что у меня болит каждая косточка, каждый мускул и сухожилие. Меня будто долго и упорно били палками, а затем спустили кубарем по склону самой высокой горы. Все же я нашел в себе силы встать с кровати и начать делать разминку. Она должна была помочь, и правда. Спустя четверть часа мое тело уже не так сильно досаждало мне. Я даже сумел посетить душевую, а потом вместе с Васькой отправиться в столовую. Там мне довелось увидеть Пашку. Я вздрогнул, заметив его, а он преспокойно сидел за столиком и уплетал чечевичный суп с копченостями. Но вот Ёж увидел нас с Васькой, помахал рукой и гаркнул. «Как возьмете еду?» Так сразу идите сюда. Хорошо, выдал я. Пашка вроде был настоящим, а не перевертышем. Все-таки довольно легко отличить человека, с которым ты часто общаешься, от его клона. Тембр голоса, мимика и прочие детали так просто не скопировать. Поэтому я без страха уселся за стол ежа после того, как вместе с Васькой взял на раздаче завтрак. Крипаешь Сразу же обратил внимание на то, что левое ухо Пашки лишилось своей верхней половины. "Это кто тебя так? Птицы эти бесовские", одна тяпнула. "Досадливо проговорил Здоровяк, шустро орудуя столовой ложкой, которая в его лапище выглядела чайной. Да ладно, ничего страшного. Накоплю на целителя, он мне новые вырастет". «Дороговато будет стоить», – заметил Васька, тоже принявшись к суп. «Помнится, как-то раз мы ему знакомцу нос выращивали. Было это в те времена, когда я изволил матросничать». Крепыш начал рассказывать очередную свою историю, а я стал молча вкушать завтрак и внимательно оглядывать гудящую столовую. К сожалению, Шарль и Громов оказались живы-здоровы, А вот Мецца я не нашел. Хм, наверное, она до сих пор в лазарете. А вот где Грета, ее в столовой тоже не оказалось. Неужели погибла? Я мигом занервничал, и даже сладкий чай вдруг начал горчить. Сердце же принялось стучать чаще обычного. И тут вдруг все разговоры перекрыли ожившие колонки. Помимо коридора, они еще и в столовой висели, и даже в библиотеке. Покашлял из них знакомый мужской голос. Господа студенты, с вами говорит декан факультета анималистики. Прослушайте короткое сообщение. По итогам второй полевой тренировки из 96 студентов первокурсников 32 оказались легко ранеными, 22 получили раны средней тяжести, 10 были тяжело ранены, а четверо скончались. Мы всем преподавательским коллективам скорбим о них. Но напоминаю, что Академия Николая Шилли никого силком не держит в своих стенах. Вы вольны подать документы на отчисление в любой момент. В этом месте декан, как и в прошлый раз, взял небольшую паузу, а затем продолжил. А теперь пришла пора огласить список тех студентов, которые справились с тренировкой лучше всех и тех кто оказался хуже прочих. Итак, начну с последних. По минус три балла получили. Декан принялся называть фамилии, и среди них прозвучала фон Браун. Блин, ну хоть жива. Видимо, она сейчас в лазарете или плачет в комнате, переживая из-за неудачи. Ее же теперь явно спустят с небес на грешную землю. Печально, конечно, но предсказуемо. А вот в числе десятка лучших студентов я не услышал знакомых фамилий. Похоже, наша группа провалила прошедшую тренировку. Я несколько расстроился из-за того, что не получил положительные баллы. А вот Васька оказался доволен результатом. Он приподнято заявил, озаряя столовой широкой улыбкой, «Я уже два раза в минусовые баллы не попал». «Молодец!» – похвалил я его и глянул на Пашку. Тот сегодня был непривычно молчалив. Похоже, потеря уха расстроила его сильнее, чем он хотел показать. А ты что думаешь о минувшей тренировке? Пережили и лады, коротко сказал Ёж, мрачно глядя в пустой стакан, в котором совсем недавно плескался ароматный чай. А подруга-то твоя, Вик, в число неудачников попала, заметил Крепыш, Намекая на Грету, Сразу минус три огребала А ведь в тот раз она в пятерке лучших была Вот ее швыряет из стороны в сторону Прям как шторм на волнах Ага, хмуро выдал я и встал из-за стола Пойду-ка я прогуляюсь Подышу свежим воздухом А то в горле будто до сих пор полно песка Иди, прогулки это полезно Выдал Крепыш А Пашка смолчал Я выскользнул из столовой, но сразу на свежий воздух не пошел. Заглянул в переговорную и попросил телефонистку соединить меня с домом Артура Люпена. Трубку, естественно, взял дворецкий, но с ним я говорить не пожелал и попросил позвать барона или Веронику. Учитель предсказуемо заперся в лаборатории и просил его не тревожить, а вот магичка еще не вернулась домой с ночного кутежа. Мне пришлось выбирать между Эдуардом и Марком, и мой выбор, конечно же, пал на некроманта. Меня даже не смутило то, что, по словам Вячеслава, он до сих пор дрых. Я попросил слугу разбудить его, и спустя несколько минут услышал в трубке сонный, недовольный голос Марка. Я поприветствовал его и поведал о нападении перевертыша люпена. Рассказал все подчистую, даже имя своей вероятной матери назвал. После этого я попросил некроманта ретранслировать мой трагичный рассказ Люпену, а затем повесил трубку и покинул башню. На улице царило позднее пасмурное утро. Неяркое солнце порой виднелось среди ковра серых перистых облаков, а прохладный ветерок лениво трепал флаги на фасаде башни. Благо что дождик не собирался окропить землю, а то я забыл взять с собой котелок. Но где-то к обеду он может и разразиться. А пока я без лишнего дискомфорта двинулся прогулочным шагом в сторону озера. И в голове у меня принялись светать мысли о Громове. Он до сих пор никак не проявил себя, словно и не собирался выигрывать пари. Может, барон смирился со своим поражением? «Нет!» Не такой он тип. Его же разорвет от ярости, ежели он проиграет на глазах графа Орлова и всей группы. Громов не отступит. Он явно что-то устроит в оставшиеся полтора дня. И мне стоит быть на стороже. Вдвойне на стороже. Или даже втройне. Ведь еще существует проблема перевертыша Люпена. Этот хрен тоже лапки не сложит, и не отпустит меня в светлое будущее, он обязательно нанесет удар, и непонятно, что это будет за удар. Размышляя подобным образом, я дошел до озера и застыл на берегу. Тут мой замыренный тяжелыми думами взгляд отвлеченно стал наблюдать за уточками. А те беззаботно крякали, ныряли в воду и азартно хватали хлеб, который им бросали студенты. Среди последних неожиданно обнаружился Жан-де-Бур. Он с блуждающей полуулыбкой на хитром лице шел по берегу в мою сторону и время от времени останавливался, дабы полюбоваться панорамой озера. Вскоре Жан почти преодолел разделяющее нас расстояние, встал в паре метров от меня и прошептал, не глядя в мою сторону. «Доброе утро, Вик! Есть срочный заказ!» «Дурно пахнущий заказ, однако платят за него хорошо, я бы даже сказал, отменно!» «Приветствую, сударь!» – тихо проговорил я, продолжая наблюдать за уточками. «Какой заказ? Что нужно доставить и за какой срок?» «Четверть кисета пахучки!» – ответил тот. «Ого!» – не сумел я сдержать удивленного восклицания. «Это же наркотик!» «Знаю, но повторяю». «Заказчик платит весьма щедро», — напомнил аристократ, заложив руки за спину. «Девятьсот крон». «И кто же готов раскошелиться, ежели не секрет?» — с живым интересом спросил я. «Не секрет. Генка Петров. Возможно, ты его видел. Невысокий такой, щуплый парнишка. Он еще иногда водится с тремя другими анималистами-простолюдинами, которые словно сошли с карикатуры. Один из них толстый, Другой среднего телосложения. А третий тонкий, как глиста. Просветил меня Жан и поспешно добавил, видимо, решив, что уже слишком долго стоит на одном месте. Так ты берешь этот заказ? Если берешь, то похучку нужно будет передать мне сегодня ночью. Хорошо, я все сделаю, напряженно проговорил я, усиленно работая мозгами. Они скрипели, звенели но свою работу делали и выдавали мне теории, а те, в свою очередь, совсем не радовали меня. «Молодец!» – похвалил меня дворянин и потопал дальше, принявшись насвистывать какой-то веселый мотивчик. «А вот мне было не до Я же не дурак, посему и понимал, что Генка Петров вряд ли брал похучку для себя. Откуда у него такие деньги?» Если бы он хотел улететь на небеса кайфа, то взял бы что-то подешевле. Да и опасно это – долбить наркотик в столь прозрачных условиях академической жизни. Если застукают, то немедленно отчислят. Весьма вероятно, что Генка передаст пахучку кому-то другому, кто, собственно, за нее и заплатил. И чуется мне, что конечно, заказчиком может быть Шарль де Монпасье – учитывая, что Генка знаком с бывалым, трусом и балбесом. «Это ведь о них говорил Жан, когда упоминал карикатурную троицу. Но на кой черт Шарлю наркотик? Он, конечно, тот еще козел, но на Нарика, к сожалению, не похож. Хм! А не играет ли тут роль его недавно начавшаяся дружба с Громовым? Что, если эти двое уродов... Решили подкинуть наркоту кое-кому, кого они ненавидят. Например, мне. Все сходится. Отсюда и проистекает кажущееся бездействие Громова. Он планирует не просто спустить меня на дно табели группы, а поспособствовать моему отчислению, которое, к тому же, наполнит радостью аквитанское сердце Шарля. «Повезло!» что никто в академии не знает, что я работаю с Жаном, иначе бы мне не подвернулась возможность распутать этот гадючий клубок. Правда, я могу ошибаться, и на самом деле все не так, как кажется. Генка Петров вполне может покупать наркотик для какого-нибудь старшекурсника, откуда я знаю, какие у него знакомства в академии. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. А откажись я от заказа Шар и Громов могли бы через какого-то другого человека доставить на остров Пахучку или они бы вообще выдумали какой-нибудь другой план а так я знаю к какой гипотетической опасности готовиться и буду держать руку на пульсе событий